Глава 37. Тем временем фон объемного экрана сменился в цвете, и после того, как компьютер сосчитал с кассеты код, имя и фамилию убитого полицейского, в воздухе одна за другой появились головы шестерых мужчин с лаконичными сносками внизу, в которых указывалось, кто и за что преследовался полицией. «Серьезные парни!» — с долей уважения в голосе сказал Стэн, после того, как прочитал имя и фамилию последнего. «Это был некто Керон Си». Имя было довольно странное, но Стэн решил, что этот парень, вероятно, с какой-нибудь колонией и затесался в компанию головорезов в земле чисто случайно или по общности интересов, что, судя из списка преступлений, было довольно обширными. «Да», — проговорил Стэн, выглядевший неприятно удивленным. — «похоже, что с этими парнями вправду не стоит связываться». «Я тебе говорил это с самого начала», — торжествующе заявила Джема. — Толку с того, — буркнул Стэн. — Нам нужен корабль. И если они не согласятся взять нас на борт своей колымаги, то мы... Стэн запнулся, и губы его скривились в странной улыбке. — Полетим сами, не спрашивая их разрешения, — закончил он. — Ты что, хочешь захватить корабль? — вдруг охрипшим голосом спросила Джима. Ну, это громко сказано, — возразил Стэн. — Но ведь это так, — настаивал Джема. — Верно, — не без самодовольства признал Стэн и в этом деле мне поможет охотник». Ты я вижу, совсем спятил», — раздраженно взмахнув руками, воскликнула Джема. «Нет, ты только послушай его, Шира, не спи!» Джема дернула за рукав свою подругу, и та, соглашаясь, сперва закивала головой, а затем устала, подняла глаза к потолку. Вечные препирательства Джемы со Стеном давно ей надоели, но Шира терпела. «Шира, скажи хоть ты ему!» — настаивала Джема. «А что я должна говорить?» Шира сбросила со своего локтя ее руку и посмотрела на стены «Я знаю только одно. Хочу выбраться с этой планеты и вернуться домой. Понятно?» Это уже относилось к Джемми, пытавшейся ей что-то возразить. «Да перестань ты меня все время дергать!» — вспылила Шира. «И вообще, лучше бы тебя не находили!» Она отвернулась и молча стала смотреть на лес. «Ты что?» Джемма побледнела, лицо ее непривычно вытянулось. «Я только хочу, чтобы ты поняла. Ничего я не хочу понимать!» — отрезала Ширра, продолжая невидящим взглядом смотреть на деревья с горизонтальными ветками. «И лес какой-то не такой!» — раздраженно подумала Шира, который было наплевать и на убитого полицейского, и на тех, кто это сделал. «Ладно», — примирительным тоном сказал Стэн, в волю их наслушавшись. «Когда стемнеет, я один отправлюсь на поиски корабля». Услышав эти слова, Шира вздрогнула и посмотрела на него распахнувшимися глазами, в темной глубине которых Стэн наверняка бы утонул вместе с Флайгравом. — Я не хочу, чтобы ты летел один, — тихо проговорила она. — Это опасно, я знаю. — Ты уж точно никуда не полетишь, — отрезал Стэн. — И ты тоже, — добавил он, поворачиваясь к Джемми. Но Стэн попыталась возразить Шира. — Я сказал нет. — Значит, нет, — твердо проговорил Стэн. — Что же тогда нам делать? — спросила Джема, не очень пожелая выступать против его решений. — Сидеть и ждать! — ответил Стэн. — Где? — Можно здесь. Стэн выключил голокомбайн и показал пальцем куда-то в сторону. — Рядом с этим трупом? — удивилась Джема. — Можно подумать. Раньше тебе не приходилось их видеть. С иронией заметил Стэн. — Да, но... — Никаких «но!» — прервал ее Стэн. — Я вам оставлю продукты и оружие, и вы будете ждать меня здесь, пока я не вернусь. — А если ты это... Шира запнулась и посмотрела прямо в глаза. «Никаких «если», — успокоил ее Стен. Шире этого было достаточно, и она поднялась на ноги. «Пока светло, нам следует выбрать подходящее место для лагеря», — проговорила она, переводя взгляд с Джема на Стен и обратно. «Ведь ты можешь задержаться, правда?» «Не исключено», — согласился Стэн. «Тогда не будем терять время», — Шира бодро перелезла через борт флайграва и осмотрелась по сторонам. «По-моему, здесь неплохо», — сказала она. Место не самое худшее, согласился Стэн, спрыгивая следом. Но чем мы будем защищаться от зверей? спросила Шира, не отходя от флайграу дальше, чем на несколько шагов. Генератором, как само собой разумеющийся, ответил Стэн. У Джема есть портативный, и она в два счета соорудит убежище. Верно, Джема? Стэн повернулся к Джеме и подмигнул ей. Джем удивилась, но не очень. Как-нибудь переживем, поморщившись, проговорила она. Только ты это, Стэн, постарайся отыскать этот корабль хотя бы за сутки. Будем надеяться. Стэн повернулся и принялся выгружать из флайграва коробки с продуктами. «Думаю, вам много не понадобится», — сказал он, сгрузив несколько коробок. «А то вы еще чего доброго растолстеете и не влезете в флайграф», — пошутил он. «Очень смешно», — Джемма фыркнула и, не сдержавшись, улыбнулась. «На этот счет можешь не беспокоиться», — заверила она Стэна. «Когда вернешься, мы по-прежнему будем такими же тощими. Возле тебя не очень-то поешь», — добавила она. «Но», — прогудел Стен и снова забрался в салон флайграва. «Ты уже улетаешь?» — быстро спросила Шира. «Нет еще, но в лесу скоро начнет темнеть, так что торопитесь. Джема, да, оттащите подальше ящики с продуктами, а то чего доброго и меня накройте генератором поля». «Не волнуйся, мы не кровожадные», — пошутила Джема и вместе с Широй принялась переносить коробки с продуктами на безопасное расстояние. Когда все было в порядке, подруги по несчастью сели сверху на самую большую коробку, и Джема вытащила плоский генератор. «Почему так долго?» — нетерпеливо крикнул Стэн. «Вовсе недолго!» — возразила Джем, и в следующую секунду ее и Ширу окутала полупрозрачная голубая дымка. «Мы в поле!» — сообщила Джема, помахав ему рукой. «Все в порядке?» — спросил Стэн. «Да, тогда до встречи, девочки!» Стэн закрыл защитный купол и поднял машину в воздух. Сделав круг над куполом, под которым находились Джем и Шира, он махнул им рукой и направил флайграф на север. Вскоре он превратился в темную точку, а затем и вовсе исчез за деревьями. Улетел, с грустью сказала Шира, тяжело вздохнув. Улетел. Словно эхо отозвалась Джема. Думаешь, он вернется? не поднимая глаз, спросила Шира. Вернется! уверенно ответила Джема. Он не может не вернуться, пусть даже без этого идиотского корабля. Я тоже так думаю, согласилась Шира и, поежившись, посмотрела на темный лес, обступавший их со всех сторон.